Земля стонет Я никак не могу уснуть Коснулся души Господь И убогие стены тесны Я хочу быть под небом Пусть не видно его за тучами Ближе к нему хочу Чуять в ветре его дыхание Во тьме его свет увидеть Черная ночь какая Дождь перестал Тишина глухая Но не крепкая Покойная тишина Как в тёмные ночи летом, А тревожное в ожидании Вот-вот случится. Но что же случится может? Я знаю, что после дождя Может сорваться ветер, Сорвётся вдруг. А сейчас даже слышно Капанье одиночных капель Из глубокого низу Доплёскивает волной море, Будто дышит. Слышу даже, как чешется У вербы собака. Я тихо иду по саду, Выглядываю звёзды вот-вот увижу. Чувствуются они за облаками. Пахнет сырой землёй, горную мглою пахнет. Сорвётся ветер, чуется тугой воздух. Свежая хвоя кедра осыпает лицо дождём. Я затаиваю шаги. Болью хватает меня за сердце. Вот он, жуткий протяжный стон, тянется из далёкой балки. И снова тихо. И снова тяжкий, глубокий вздох. Кто-то изнемогает в великой муке, Удушаемый вопль, покинутого всеми. Я знаю его, этот тяжкий, щемящий стон. Я слышал его недавно. Он взывает из-под земли и зовет глухо. О нем все говорят в округе. А по ночам-то теперь в балках к морю Застонет, застонет так. у, -у, -у Ух! а потом тяжело, так вздохнет. А, -а, а сердце захолонет будто. Вроде как земля стонет. недобитые это стонут, могилки просят. Ох, нехорошо это. Я прислушиваюсь глухой ночи. Тяжко идет из балок. у у у, -у. Нет ему выхода. Потянется и уходит в землю еще, еще. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Замирающий вздох. Муки. Мертвой тоской сжимает сердце. Не они ли это, брошенные во враги, С пробитую головою, грудью, Оголенные человеческие тела? Всюду они, лишенные погребения. Умом я знаю. Это кричит тюлень, Черноморский тюлень-белуха, Знают его немногие рыбаки, Выводятся и не любят слышать. Он подымает круглую голову из моря глухую ночью, кладет на камень стонет, стонет. Не любят его, бояться черноморские рыбаки, И рыба его боится. Умом я знаю, а сердцем Тяжело его слышать человеку. Я долго слушаю, затаившись, и Мукой кричит во мне. А вот и сорвался ветер, Ударил с гор. Зашумели, закланялись Закачались кипарисы, Затрепали верхушками. Видно на звёздном небе Продуло тучи. Будет теперь дуть, Рвать круглые сутки. Не кончит в сутки, Ровно три дня дуть будет. А к третьему дню не кончит. На 9 дней зарядит. Знают его татары. Слышно через порывы, как бьют в городке часы. Не остановились? Нет в городке часов. Это церковный сторож. Последнее время выбивает редко. Что ему пришло в голову? Одиннадцать. А может быть и отнесло ветром. Полночь. Я смотрю в сторону городка. Ни искры, ни огонька. Провал черный. А что такое у моря? Выше. Пожар. Чёрно-розовый столб поднялся. Пожар. Или обманывает темнота ночи, И это ближе, а не на пристани. Не устали рали, а дарюка. На Мазеровской даче костёр в саду. Шире и выше столб. Языки пламени и чёрные клубы дыма. Пожар. Пожар. Вышка на Красной горе освещена. Круглое окошко видно. Чёрная сеть миндальных садов сквозит. Выскочил кипарис из тьмы. Красной свечой качается, полыхает. В миндальных садах пожар. Чёрная крыша одарюка вырезалась на пламени.